Глава шестая В дверь постучали так громко, что соседский почтовый ящик протестующе задребезжал. Уилл, медитировавший над своим завтраком, бросил беспокойный взгляд на Дэнни. Тот посмотрел в сторону коридора. Никто не шевелился. Рука Дэнни замерла в воздухе, не донеся кружку до рта, а пальцы Уилла сжали подсыхающий кусочек тоста. К двери и подходить не нужно было. Дэнни знал, кто там. Только один гость мог так барабанить. И вообще только он и стучал. Нормальные люди пользовались звонком, но Редж к таковым не относился. Да и в том человекле он, сомневались все, кто его знал. Многие выделяли его в отдельный вид, которому давно надлежало вымереть. Не только из-за неправильного питания, высокого давления и сомнительных решений по жизни, но и потому, что без него мир стал бы лучше. Рэдж был из тех, кто из горящего приюта выносил бы мебель. Кто болеет не за хороших или плохих парней, а просто хочет, чтобы все сдохли. Кто проколет залетевший в его сад футбольный мяч, прежде чем бросить его обратно через забор. И с радостью сделал бы то же самое с жильцами, которые не платят по счетам вовремя. Например, с Дэнни, задолжавшим уже за два месяца. Стук прекратился, и тишину заполнила льющаяся из радиоприемника дурацкая песенка — реклама местного автосалона. «Кажется, ушел», — прошептал Дэнни. Его глаза бегали, будто следя за невидимой мухой. Правда, сделав глоток, он чуть не опрокинул на себя чашку. Именно в тот момент раздался еще более настойчивый стук. Испугавшись, что дверь слетит с петель, и Редж заставит его платить за ущерб, Дэнни поднялся и осторожно посмотрел в глазок. В коридоре стоял Редж. Его дряблое тело поддерживала пара грязных костылей. Спина домовладельца была слегка изогнута, а зад отклячен. Эта поза всегда напоминала Дэнни о гориллах, хотя те в целом вели себя дружелюбнее, чем Редж, и нападали только, когда чувствовали угрозу. Щеки домовладельца покраснели сильнее, чем обычно. Лифт не работал, и ему пришлось взбираться по лестнице. На голове красовалась нестиранная кепка, впитавшая следы десятилетий использования лака для волос. Рядом возвышался мужик с квадратной головой и коротко стриженными волосами, такими же черными, как и его костюм. Рыбий глаз дверного глазка комично искажал их силуэты. Однако, когда Дэнни открыл дверь, фигура Реджа прямее не стала. Ну, наконец-то, проворчал домовладелец, протискиваясь мимо Дэни. Поставь чайник. Рэдж, да вынужден был задрать голову, чтобы посмотреть в глаза его спутнику. Дэнт. Он подвинулся, пропуская огромную фигуру. Уилл наблюдал за появившимися в комнате мужчинами, сжимая все тот же кусок тоста. Мистер Дэнт забрал у Реджа костыли и помог устроиться на стуле Дэнни, а сам сел рядом с Уиллом. Тот сразу растворился в его тени. Дэни смущенно топтался рядом, как нервный консультант в магазине. «Не слышу, чтобы вода закипала», — буркнул Редж. Не сводя глаз с незваных гостей, Дэнни отступил на кухню и поставил чайник на плиту. «Что это тут у нас?» — Редж указал на тост Уилла. «Арахисовое масло?» Взглянув на свой завтрак, Уилл снова поднял глаза на Реджа и кивнул. Домовладелец посмотрел на мистера Дента. Тот забрал у Уилла тарелку и поставил перед боссом. «Ничего так», — заметил Редж, жуя и разбрасывая крошки по столу. «Люблю маслицы, потому что свои делишки обстряпываю как по маслу», — Дэнни издал короткий смешок. «Все еще молчит, да?» Рэдж указал на Уилла, и тот заёрзал. Отец пожал плечами и пробормотал что-то утвердительное. «Повезло тебе», — продолжил Рэдж. «Тише воды и ниже травы, как и положено. Видел бы ты моего младшенького. Никогда не затыкается спиногрыз мелкий. Весь в мамашу. Бесит меня до одури». Рэдж вытер губы тыльной стороной ладони, а ладонь о штаны. Затем он вытащил пачку сигарет и сунул одну в рот. «У нас нельзя». Дэнни осекся, но поздновато. «Нельзя что, Дэниел?» поинтересовался Рэч, наклоняясь к поднесенной мистером Дентом зажигалке. «Ничего». «У нас... нельзя». «Что, Дэниел?» отчеканил домовладелец тоном, не оставлявшим сомнений. «Если вопрос прозвучит третий раз, Дэнни не сдобровать». «У нас...» «Я хочу сказать просто... в этом доме не курят». «Разве?» В сторону Дэнни полетело облако сизого дыма. «Напомни-ка, Дэнни, а то я, кажется, совсем отупел. Чей это дом?» «Твой», — ответил Дэнни. «Видишь, я тоже так думал. Но говорил ты так, будто дом-то твой. Понимаешь, почему я в замешательстве?» «Да, Редж, прости, Редж». «Так чей это дом?» «Твой». «И кто устанавливает правила?» «Ты». «Ты чертовски прав». «Я». «И не смей, блин, указывать, что мне делать в собственном доме». «Усёк». «Дарыч». «В любом случае...» «Продолжил домовладелец, тряхивая пепел, да не в чай. «На твоем месте я бы не волновался из-за пассивного курения». Я бы больше переживал о других вещах, которые могут серьезно навредить здоровью. Например, не знаю, они у за жилье. Уилл, спустись, навести Мо. Повернулся к сыну Дэнни. Тот с сомнением взглянул на отца. Все в порядке, парень, мы с Реджем просто поболтаем. Мальчик схватил рюкзак и выскользнул из комнаты. «Сядь, черт возьми!» — велел Редж, указывая на опустевший стул Уилла. «А то раздражаешь!» Дэнни сел во главе стола, лишь бы подальше от жутковатой парочки. «Послушай, Редж, я знаю, почему ты здесь». «Почему я здесь?» «Это как раз понятно, потому что это, блин, моя квартира. Вот чего я не знаю, так это почему ты здесь до сих пор». «Спасибо за терпение, правда. В последнее время на меня столько всего навалилось, к тому же арендная плата выросла очень резко». И я не, не учел, что... Просто это было очень неожиданно. Слишком мало времени прошло после прошлого повышения. «Ну, у нас инфляция. Не вини меня, вини экономику». «Знаю, но при всем уважении инфляция же всего 3%, а арендная плата выросла на 20». «Управление», — пожал плечами Редж. «Что?» «Управление». «Управление»? У тебя тут что, блин, эхо?» — Рявкнул Редж. Мистер Дент покачал головой. Управление, повторил Дэнни. Да, конечно, просто у нас не такие доходы, как раньше. С тех пор, как, ну знаешь, то, что случилось с Лиз, ужасная трагедия. Перебил его Редж, вертя в руках сигарету. Хорошая девчонка была, очень мне нравилась. Но пусть я покажусь старым, бессердечным подлецом. Хотя, если разобраться, я именно такое и есть, твоя утрата не отменяет долго за два месяца. Знаю, Редж, знаю, и ты все получишь, клянусь. Ой, да я в этом не сомневаюсь, тут и говорить не о чем. Вопрос в том, как я все получу. Видишь ли, если речь идет о взыскании долгов, то я предпочитаю наличку, но вот Дент... «Скажем так, немножко старомоден в этом вопросе, так ведь, Дент?» Верзила кивнул. Он распахнул пиджак, демонстрируя торчащий из внутреннего кармана молоток гвоздодер, который явно часто пускали в ход. При орудия, Дэнни поежился так, что стул под ним скрипнул. «И как мы поступим, Дэнни? спросил Редж. «Я достану деньги, честное слово, дай мне еще немного времени». Домовладелец задумчиво смотрел сквозь дым. На несколько мгновений повисла тишина. «Обычно я так не поступаю», — наконец произнес Редж. «Но в свете смягчающих обстоятельств, думаю, будет правильно проявить талику сочувствия. Может, я не красавчик, но и не чудовище. Считаю тебе повезло, что твоя жена погибла, иначе я не был бы таким чутким». Дэнни стиснул зубы и заставил себя кивнуть. «Даю тебе еще два месяца, чтобы оплатить долг целиком. Иначе вам с пацаном придется искать новое жилье. Но предупреждаю, найти квартиру с удобствами для инвалидов не так просто, как кажется». «Спасибо, Редж», — отозвался Дэнни. «Я очень тебе признателен». «Правильно, Дэн, правильно». «Ну, а что касается процентов, думаю, 30 Вполне приемлемо. Как считаешь?» С усилием проглотив срывавшееся с языка возражение, Дэнни поморщился. «Более чем», — ответил он. «Отлично. Значит, решено». Редж бросил сигарету в чай Дэнни, и она зашипела. «Редж, ты только не подумай, я тебя очень уважаю, но...» «Мне нужно на работу. Понимаешь, у нас новый шеф, он русский, Виталий, кажется. И если я опоздаю, два кусочка сахара». «Что?» «В чайок мне». Рэч снова надкусил тост. «Ах, да, чай, конечно. Извини». Дэнни ушел на кухню и принялся торопливо заваривать чай, ругая себе под нос. «И не жалей молока!» — крикнул Рэч. Дэнни бежал через площадку и чуть не потерял каску, пригибая силовируя, чтобы увернуться от балок и экскаваторов. Наконец он добрался до Ивана. Тот выгружал из машины мешки с цементом. «Дэнни-бой!» — поприветствовал приятеля-украинец. «Альф тебя ищет!» «Сказал, зачем?» — уточнил Дэнни, пытаясь перевести дух. Иван пожал плечами. Дэнни не знал больше никого, кто мог бы сделать это, забросив за спину мешок цемента. «Дэнни!» Прокричал кто-то через всю площадку. Обернувшись, Дэнни увидел Альфа резким жестом, указывающего на дверь барака, где располагался его офис. «Тащи сюда свой зад! Живо!» Альф сидел за столом, нетерпеливо щелкая ручкой о коврик для мыши. Дэнни вошел, пересек барак по гнущемуся под ногами полу и сел напротив бригадира. «Итак, Альф, — начал он, — в чем дело?» «Что я тебе вчера сказал?» Дэнни снял каску и нервно взъерошил волосы. «Ты сказал работать на цементе с Иваном». «Не морочь мне голову, Дэн, ты прекрасно знаешь, о чем я», — процедил Альф. Дэнни вздохнул. «Ладно, Альф, послушай. Извини, но вот честно, это не моя вина. Представь, мы с Уиллом сидим завтракаем, и тут кто-то ломится в дверь, понимаешь? Иду поглядеть, кто это, и на пороге кто бы ты думал. Редж и его дуболом-телохранитель». Ну я и глазом моргнуть не успела, они уже расселись за столом и отказываются уйти, пока вода в чайнике не кончится. «Продолжай», — бросил Альф. «Что продолжать?» — нахмурился Дэнни. «Закончи рассказ». «Уже закончил». «Так это все? Альф, казалось, впал в ступор. «И это твоё оправдание? Ты опоздал на работу опять! Хотя всего 24 часа тому назад я настойчиво рекомендовал тебе не опаздывать! И если я тебя правильно понял...» «А я очень надеюсь, что ошибаюсь. Ты распевал Твайнингс со своим домовладельцем и от того не явился вовремя!» Все за фунт», — буркнул Дэнни. «Что? Чай из магазина все за фунт. Мы не можем позволить себе Твайнингс». «Офигеть!» — Альф закрыл глаза, потирая переносицу. «На вкус не так уж плохо. Надо только привыкнуть». «Да я не про чай!» — заорал Альф, двинув кулаком по столу. — А, ну да, извини. Альф покачал головой. — Нужно было меня послушать, Дени. Я пытался тебе помочь. — Я понимаю, но какие у меня были варианты? Ради всего святого у него был молоток, и не просто молоток, а гвоздодер. Начертал он ему. Что он им вырывает? Не знаю и знать не хочу, но если мужик с таким инструментом велит сделать чашку чая... Ему же не откажешь, верно? Серьезно, Альф, извини, но выбора мне особо не дали. Мне тоже, — отозвался Альф. Да не прищурился. Это еще что значит? Ты прекрасно знаешь. Нет, Альф, не знаю. Мне сказали насчет тебя пару слов. Какие же? Я вынужден тебя уволить, Дэн. Это уже четыре слова. Пожалуйста, не усложняй, — сказал Альф. Чье это распоряжение?» Дэнни оглядывал барак с таким видом, будто где-то здесь прятался виновный. «Этого русского придурка?» «Какая разница, чьё?» — вздохнул Альф. «Решение принято!» «Освободи шкафчик и побыстрее. У тебя осталось две недели отпуска, так что можешь их не отрабатывать». Бригадир всеми силами избегал смотреть на Дэнни. «Я работаю на тебя четыре года, Альф. Четыре долбаных года!» «Я тебя когда-нибудь подводил за все это время? Хоть раз?» «Дело не во мне, Дэн, и я рад бы помочь, но, увы, это все новое руководство. Ребята беспощадные. Они бы и родных бабушек выгнали, если бы нашли модель подешевле. Ты не один такой. Никто не застрахован от увольнения, даже я». «Ты не можешь так поступить!» — воскликнул Дэнни. «Мне нужна эта работа, очень нужна!» Альф вздохнул так, словно жалел о каждом решении, из-за которого оказался в этой ситуации. Прости, Дэн, но у меня руки связаны.